Глава 42. «Ну что, где керинские казаки?» было первым вопросом юнкеров. Они по лицам и смелости подвига узнали, с кем говорят. Братья уселись на ступенях главной дворцовой гауптвахты и стали рассказывать все то, что они видели и слышали за день своих скитаний. Они не умалчивали ни о чем, ничего не скрывали. Они сказали, что казаков меньше тысячи, что они ждут помощи солдат, а солдаты не приходят что они не верят больше Керенскому и не хотят сражаться, что все их надежды на то, что Петроградский гарнизон станет на их сторону. «Как же!» — с отчаянием и злобою сказал юноша лет шестнадцати, почти мальчик, глядя усталыми, страдающими глазами на Ермолова. «Наши солдаты сплошь трусы и шкурники. Они ни за что не выйдут из казарм. Они готовы признать своей властью немцев, большевиков, Ленина, Керенского, хоть самого дьявола, Лишь бы им ничего не делать, лущить семечки да по кинематографам. «Такие же и здешние казаки», — сказал черноусый маленький юнкер. «Понарядились во френчи, денег уйма, и никто не интересуется, откуда у них деньги. Приходили тут уральцы старые, потолкались по царским комнатам, а потом утекли. Когда мы сюда шли, — сказали они нам. Нам сказок наговорили, что здесь чуть не весь город с образами, да все училище, училища, артиллерии, а на деле-то оказалось жиды да бабы, да и правительство тоже наполовину из жидов. А русский-то народ там с Лениным остался. А вас тут даже Керенский не к ночи будет помянут оставил одних. Вольному волю, а пьяному рай. Вот вам и казаки. И ведь надо же, чтобы эдакий грех случился. У дверей молельни императрицы часовым поставили юнкера-еврея. Чуть не подрались казаки с юнкерами. Главное, никто не распоряжается. Керинский уехал, а министры тут засели ничего не делают. Все разговорчики. И умирать за таких министров охот нет никакой. Раньше был царь, а теперь пустое место. Но России же, господа, осталось. Россия под красным знаменем. Какая же Россия? А, говорят, в городской думе собрались общественные деятели. Может быть, они что-нибудь придумают. «Слыхали, господа?» — сказал подошедший из дворца юнкер. Сейчас Пальчинский от министров передавал, звонили по телефону из городской думы, что общественные деятели, купечество и народ с духовенством во главе идут сюда и скоро должны подойти и освободить дворец от осады. «Это поразительно красиво будет», — сказал офицер школы в сером пальто мирного времени с бледным усталым лицом, на котором горели душевной тоскою большие лучистые глаза. «Да бросьте, господин поручик, ночь уже. Какие общественные деятели?» Куда им? Вы слыхали, что пленный большевик рабочий рассказывал? Да брешет он. А кто знает, а на них похоже. Говорит, вы не знаете Ленина и Троцкого. Они поставят под Александровской колонной электрическую гильотину, и всем, кто против них, головы поотрубают. Да бросьте, Вагнер, и без вас, тошнехонька. Не может этого быть. Не звери же они. Такие же люди, да и русские притом. А вот увидите. Слыхали, на Петроградской стороне 30 юнкеров Владимирского училища взяли в плен, поставили у забора и всех расстреляли. Красногвардейцы расстреливали. Вертунов из окна видел. Потом уложили трупы, как дрова на грузовик, и куда-то увезли. «У вас нервы, Вагнер!» «Господа юнкера, можно у вас огонька получить?» сказала, подходя к сидевшим девушка лет 25. Поверх юбки на ней надета была шинель, подпоясанная ремнем с патронташами. «Пожалуйста, Леночка, присаживайтесь к нам. Некогда, господа, с вами расторабанивать». Леночка взяла головню и побежала с ней во дворец. «Ну, как они?» — спросил Павлик. «Ничего. Все драться хотят. Это ударная рота женского батальона смерти. Уже в вылазку ходили к миллионной улице. Все как следует, винтовка на руку, а впереди женщина-офицер с револьвером. Теперь с ними первый этаж дворца занимают». Юнкера примолкли. После оживлённого обмена мнениями все сидели и молчали. Бледный рассвет наступал на дворе. Яснее стали облезлые, лишь кое-где сохранившие листву кустарники посередине двора, столбики и бухта гауптвахты, стеклянная галерея. Звезды погасли, и серое небо над узким двором каждую минуту становилось бледнее. «Господа выборные, на совет!» — сказал кто-то с гауптвахты и ушел во дворец, хлопнув стеклянную дверью. «Ах, черт возьми, опять разговорчики!» — проворчал поручик и, шатающийся от усталости походкой, побрел к дворцу. Ника сидел в стороне и смотрел на юнкеров у догорающего костра. Они все были с бледными, усталыми от бессонной ночи лицами. Тонкий, точно барышня, стройный, хорошенький юнкер лежал на ступенях, положив нежное лицо на черные доски гауптвахты и спал. Длинные ресницы сомкнулись — Пухлый детский рот был полуоткрыт, и грудь ровно дышала. Рядом с ним черноусый спал сидя и густо по утреннему храпел. Вагнер, бледный, с окруженными синевой мечтательными глазами, сидел на принесенном из дворца кресле и смотрел на небо. Он заметил, что Ника смотрит на него, и подошел к нему. «Мне вся эта история представляется безнадежной», — сказал он со слезами в голосе. Нас и 400 человек не наберется, патронов мало, связи ни с кем нет. 25 октября удрал Керенский, сегодня удерет или изменит полковников, и что будет с нами? В него вошла Аврора, она уже стреляла по городу. Два хороших попадания, и от дворца ничего не останется. — Ну что же делать, не сдаваться же? — сказал Ника. — Сдаваться нельзя, перестреляют, замучают всех. Вертунов рассказывал, что когда юнкеров повели на расстрел, Мать одного из них, интеллигентная женщина, лет сорока, хорошо одета, бросилась на колени перед Красной гвардией и кричала «Я мать! Я мать! Отдайте мне его!» Красногвардеец грубо выругался и сказать: «Ну так смотри же, как твоего щенка за душем!» И стал выпускать в него пулю за пулей, а она на коленях ползала перед ним по грязи и хватала его за ноги. Чего ждать-то от них? Надо до конца биться. «Я понимаю вас, это верно». Надо биться, но за кого умирать, когда так хочется жить? За Коновалова и Терещенко, за Керенского и Чернова. Они так много говорят о России. А понимают ли они Россию? Ах, так жить хочется. Я мечтал о славе на войне, о подвигах. Немцы разбиты, и мы возвращаемся ликующими рядами, и жители встречают нас цветами и букетами и у меня есть мать, сестры и братья, и есть родной угол. Зачем же? По какому праву хотят отнять это у меня? За что берут мою жизнь? За Россию, — тихо пожимая ему руку, сказал Ника. За Россию, но без царя нет России. Вагнер отошел от Ники и, войдя в кусты, низко опустил голову. Нике показалось, что он плакал. Ясный октябрьский день наступал.